«Ну, обалдела в первое время там от впечатлений. Ну, месяц, ну, два. А после-то...» «Может, ты и права? А только что ты конкретно от меня хочешь?» — спросил, наконец, Сережка. «Вспомни, может быть, остались какие-то документы насчет того агентства?» Видя, что он отрицательно качает головой, Рита заторопилась. «Может, ты слышал обрывки разговоров?» «Может, она по телефону с кем-то говорила? Напряги память, дай мне ниточку. Откуда она вообще взяла адрес того агентства?» Вспомнил, вдруг заорал Сережка. Ее в то агентство подруга привела, Катерина. Они на бензоколонке вместе работали, а вместе их и уволили. У нее тоже мальчик маленький, они тут бывали. Катерина тоже за границу уехала с сыном, нашли ей кого-то в том агентстве». Так, Рита посмотрела на племянника блестящими от возбуждения глазами. «Фамилия есть у этой Катерины?» Сережка наморщил лоб. «Птичья какая-то фамилия, как же ее?» «У меня у самой птичья фамилия, — угрожающая начала Рита, — Сорокина». «Нет, там другая птица, поменьше. Воробей? Трясогуска? Иволга? Кукушка?» «Слушай, тебе надо память тренировать». Рита потеряла терпение. «Кроссворды, что ли, разгадывай или стихи наизусть учи? Придется всю телефонную книжку пролистать, может, наткнешься?» Сережка все-таки вспомнил. Щеглова, действительно, маленькая птичка. Рита, в которой уже раз устремилась к телефону. Возможно, у этой Кати Щегловой остались родственники, и они что-нибудь знают о том, как ей живется за границей. В квартире у Кати долго никто не брал трубку. Наконец, когда Рита уже отчаялась, на том конце провода раздался хрипловатый женский голос. «Алло, кто говорит?» Рита не стала тянуть кота за хвост и через несколько минут выяснила, что квартира эта действительно принадлежит Кате Щегловой. Но сама она в отъезде, за границей. А тут проживает ее подруга, которая и хотела бы Рите помочь, да не может, потому что ничего про Катерину не знает». Та ей тоже не писала. «А ты сама-то по какому поводу Катериной интересуешься в процессе разговора?» Они как-то незаметно перешли на «ты». Судя по всему, собеседница оказалась свойской девицей, так что Рита тоже не стала запираться и представилась. Оказалось, что Татьяна хорошо знала Маринку. Они встречались у Кати. «Так-таки и не пишет твоя сестрица», — весело поинтересовалась Татьяна. А вот, дают девки, устроились там, как у Христа за пазухой, а с нами и знаться не хотят. Я все же хотела бы поподробнее узнать, что это за агентство такое, может, ты знаешь? Еще бы мне не знать, когда я сама чуть было с ними не уехала, да только сорвалось дело, не подошла я им от чего-то. — Ой, расскажи, — взмолилась Рита. — Да что мы все по телефону, — протянула Татьяна, — тут рассказывать долго нужно. Рита быстро прикинула. Сейчас четыре часа, а Татьяна дома. Стало быть, не работает или у нее выходной. Готовность, которой Татьяна выразила желание пообщаться, говорит о том, что она ничем серьезным не занята. «Слушай, а давай встретимся, а? Посидим где-нибудь, побеседуем». Вот насчет «посидеть» Татьяна вздохнула, и Рита сразу поняла причину. «У той явно туго с деньгами». Могла бы и сама догадаться, если у человека много времени, значит денег нет. А если есть работа и, стало быть, деньги, то некогда рассиживаться со случайными знакомыми. «А можно и сейчас приеду?» — решилась Рита. до «Да запросто!» — и Татьяна продиктовала адрес. Как видно, ей действительно было скучно. Рита вышла из дома и задумалась на ходу, что купить. «Рита, если хочешь человека сразу же расположить к себе...» «Никогда не приходи к нему с пустыми руками», — наставляла тетя Люба. «Человеку приятно внимание, он к тебе совершенно по-другому будет относиться».